Семён перескочил на несколько шагов вперед и крепче вжался в ствол гигантского дерева гинг-го, трясущимися руками лихорадочно выворачивая карманы в поисках хоть какой-то защиты. Шорохи, шуршание, писки, далёкий рев крупного плотоядного ящера, шелест крыльев, носящихся повсюду меганевр, Все это разом заполонило его барабанные перепонки. И он был центром в этом царстве насекомых. Трясовый период. А он, Семен, единственный разум на планете. И это еще мягко сказано. Он уже делал первый шаг от дерева, когда почувствовал молниеносную жалящую боль, пронзившую его левое плечо со стороны спины. Удивленный столь бесцеремонным обращением, он тут же, понимая, что его все-таки укусили, обернулся всем телом и застыл на месте».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 от которого в человеческом организме еще не существовало иммунитета. Артроплевра сделала свое дело и, вытянувшись во всю ужасающую длину своего громадного панцирного тела, застыла, покачиваясь из стороны в сторону. Тем временем, в метрах в тридцати от безжизненного кока на Семена, воздух с его процентным соотношением кислорода внезапно потерял былую прозрачность, сгустился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 Атмосфера дохнула озоном, все вокруг заново пришло в движение. Артроплевра, не обнаружив своей жертвы, от тоски уползла обратно в гущу кроны, а аномалакарис пополз искать себе новую добычу, прокладывая клешнями дорогу. Что было у них обоих на уме, история умалчивает. Триасовые джунгли снова зажили своей жизнью.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 Вот, вот о чем он все время пытался вспомнить, располагаясь с Сашей у костра на очередную ночевку. Вот, что ему не давало покоя все последние дни их с Сашей похода. Он, Семен, в тапрабане. Стены раздвинулись, послышался шум нагнетающего в помещении воздуха. Из пустоты материализовался силуэт.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 на самом, что не на есть, правильном русском языке. «Да, мы – цивилизация Тапрабан, как вы ее называете. И я могу читать твои мысли, так что уже знаю все твои вопросы наперед. Он улыбнулся, и лицо голограммы подёрнулось едва заметной рябью. «Поэтому не удивляйся и не пугайся. Здесь ты среди друзей и в полной безопасности». Спустя минуту оторопи, Семен спросил, поклонившись и взяв себя в руки. «Мне можно задавать вопросы?» «Пожалуйста», — улыбнулся топробанец. «Для этого я и здесь. Можешь называть меня Айроном. Предваряя твой первый вопрос, сразу объясню. Я не живой в твоем понимании. Перед тобой лишь мой аватар. Или, как вы называете, голограмма».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 Семен смотрел широко раскрытыми глазами на развернувшееся действа и не забывал задавать вопросы. «Это вообще из-за нового измерения не вашей планеты», – отмахнулся топробанец. «Так уж вышло. Мы и заметили, но было поздно». «В смысле, не нашей планеты?» – не понял Семен на миг оторвав взгляд от проходящего сквозь него фантома-велоцираптора. «О откуда?»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 Ядро и кивер из девятнадцатого века, серп и лапти из тринадцатого, бивень из палеолита. А панцирь трилобита? Отсюда, кивнул Айрон. Из триаса. Улыбка его стала еще радужнее, обнажая белые здоровые зубы, хотя выглядел он намного старше Семена и мудрее. Безна мудрости разделяла этих двух разумных существ из разных противоположных миров.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 Ваш один из вас! Последовала пауза, затем далекий уже голос Айрона из пустоты: Овы, наш! Об этом и поговорим завтра, автора, автора". Осталось только эхо. Но и оно вскоре исчезло. После исчезновения голограммы все живые до этого стены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 Например, имя супруги. Семен, еще не полностью овладевший собой после легкого шока, поспешно согласился. Нет, нет. Зачем же выбирать? Пусть будет Ева. Он и так еле держался все последние дни экспедиции, чтобы не уплывать в воспоминаний о своей оставшейся в Нижнеангарске семье. А... Вы... Как бы это спросить? Вы...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 «Ева, а могу я увидеть какой-либо выпуск новостей, где упоминается наша экспедиция? Если упоминается...» Сделал он поправку. «Последнее упоминание о вашей экспедиции датируется недельной давностью в передаче «Клуб путешественников». Ева вывела на плазменный экран телевизора видеозапись телепередачи, где ведущий Юрий Сенкевич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 и с тяжелым осадком на душе вышел из помещения навстречу неведомому. В течение всего дня до самого вечера Семён перемещался из комплекса в комплекс, так он назвал колоссальные, крытые прозрачными куполами амфитеатры, которые переходили один в другой, имея между собой невиданные глазу своеобразные границы, пересекая которые, он оказывался в иной климатической зоне,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 кто находится в пределах зоны его влияния. «Так тебе, надеюсь, понятнее?» Семён кивнул, боясь пропустить хоть слово. В избежании огласки он уничтожает всех, кто подбирается к базе слишком близко. Так произошло и с предшествующей экспедицией, останки которой вы обнаружили в завалах скал. Так произошло и с вашей. Увы. Ведь, по сути, вы с вашими изысканиями аномалий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 Оно со временем разморозилось. Бактерии и наземные пыли ожили, попали в первичный бульон, как вы его называете, и пошли эволюционировать полным ходом, захватывая первые ареолы обитания. Сначала они выделили в атмосферу кислород, ну а дальше ты и сам знаешь. Растения появились 450 миллионов лет назад, земноводные 320 миллионов, рыбы с хрящевым скелетом,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 Ева, как настоящая хозяйка уютного комфорта, несколько раз напоминала Семену о принятии, в ее интеллектуальном понимании, калорийной пищи. Однако гость только решительно отмахивался, боясь пропустить наиболее интересные моменты рассказа о Прабанце. Со стороны это выглядело весьма забавно, и Айрон, отвечая на вопросы Семена, даже иногда улыбался, абсолютно понимая его нетерпеливое состояние,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 ожидая подходящего момента спустя десяток, а, возможно, и сотню тысяч лет. Исходя из всего услышанного и увиденного, Семён сделал очередной вывод. Тапробанская цивилизация настолько ушла вперед в своем развитии, что человечество её просто бы... что сделало? Семён пытался подобрать подходящее слово, пока его не выручил Айрон, телепатически читавший его мысли.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 Того Игоря, который преследует их во всех геологических эпохах планеты и истории Земли. Это был летчик номер шесть. «Прощай, чужестранец, как у вас на Земле говорят счастливого пути, Айрон передает тебе привет» И голос Евы исчез. Исчезла и сама виртуальность. Исчезла имитация форпоста и триасового периода. Исчезло пространство. Исчез и Семен. Все сложилось в молекулярную точку и поглотилось вакуумом. Точка сингулярности вспыхнула и пропала. Иное измерение перестало существовать. Вместе с Семеном в его мир отправился и аватар шестого летчика. Их ждал Байкал.